Остров оказался диким и необустроенным по сравнению с теми местами на Киоле, которые успел повидать Ямамото. Впрочем, повидать он успел пока лишь ничтожную часть ее территории. Но там, где он побывал, все было устроено невообразимо красиво, удобно и уютно. Люди Киоле действительно жили, они ютились в своих жилищах, все равно роскошных или убогих, как это было на земле. По его ощущениям, подтвержденным рассказами Итали, уж шаната за свою жизнь объездила все континенты, предпочитая, впрочем, морские побережья, планета представляла собой огромный обустроенный парк. Люди ели, спали, занимались любовью, смеялись, знакомились и расставались под сенью цветущих деревьев и кустарников, на коврах из цветов или каменных ложах, на пляжах, лугах, или под сенью тенистых беседок, образованных вьющимися растениями, и лишь изредка заходили под крыши очаровательных бунгало, домов и дворцов. Потому что здесь, на Киоле, можно было, устав, опуститься на траву и уснуть, установив вокруг себя полок тишины и не обращая внимания на окружающих, а потом, проснувшись, подняться и, пройдя сто ярдов, омыться в ближайшем фонтане или под небольшим водопадом, живописно низвергающимся со скалы, либо пройти чуть дальше и устроить себе водную феерию в купальне, вроде той, что была предоставлена в распоряжении Ямамото в доме ученого Биноля. Для того же, чтобы получить доступ к кубу, цилиндру или шару, которые обеспечивали жителей Кеолы всем необходимым, достаточно было преодолеть еще сотню-другую ярдов до ближайшей террасы и, похоже, это сделано было в первую очередь для того, чтобы киольцы не разучились ходить. На острове же все было грубее, проще и ближе к природе. Только здесь Ямамото повстречал обычные горные тропинки, пляжи без фонтанов и водопады, в которых можно было смыть с кожи морскую соль. Здесь в живописных местах не было вырубленных в скалах, либо как-то иначе обустроенных роскошных террас с полным набором кубов, цилиндров и шаров. А окна на острове он видел только в терминале прибытия, когда сошел на берег с борта удивительной яхты, похоже, приводившейся в движение энергии ветра, но при этом развивавшей скорость торпедного катера. Короче, как адмирал теперь понимал, именно остров был настоящий кеолой, а не ухоженный садик размером с целую планету. И если он желал хоть как-то продвинуться в решении той задачи, что возложила на его плечи Аматарасу, искать соратников ему предстояло именно здесь. Остальные киольцы были юны, прекрасны, наивны и непосредственны, как дети, или, скорее, домашние животные, и так же, как и они, не способны существовать вдали от мягкой подстилки и регулярного корма. Да, они радовали глаз и вызывали множество положительных эмоций, но более ни на что не годились. Первые четыре дня Мамота просто путешествовал, за день иногда проходя до 10 миль. Стоянок ковшей, самого распространенного на Киоле средства индивидуального скоростного передвижения, являвшего собой нечто вроде летающего с огромной скоростью сиденья, при этом обеспечивающего пассажиру надежную защиту от любых неудобств, типа сильного встречного ветра или яркого солнца, он на острове не встретил ну, за исключением одной, все в том же морском терминале. Людей, впрочем, адмирал тоже встречал нечасто. Все они заметно отличались поведением от кеольцев и даже напомнили ему землям. Во-первых, многие островитяне жили семьями, и, во-вторых, у большинства отсутствовала привычка постоянно улыбаться. Да и на контакт они шли очень неохотно. Впрочем, пока Мамота особенно не навязывался, он изучал остров. На пятый день адмирал остановился на ночлег у ручья, впадающего в залив. Роща, в которой он решил заночевать, чем-то напомнила ему общественный парк в его родной Нагаоке, разбитый на месте главной башни Цитадели. В парке продавались пастила йокон из красных бобов и прочей сладости. Его семья была однако настолько бедна, что юный Такана и Сароку Исороку получил фамилию Ямамото, когда был усыновлен другой семьей своего клана, не имевшей наследника. Такое усыновление было обычной практикой в Японии тех времен. Чувствовал себя счастливым, если доводилось полакомиться ими хоть раз в году. Еще в первый день на острове, пройдя около десяти миль и не обнаружив поблизости ни единого куба, Адмирал вернулся обратно к терминалу, где озаботился оснастить себя набором путешественника в виде ранца, связки рыболовных крючков и лесок. Итали говорила, что островитяне ловят рыбу. Запаса продуктов, включающего в себя рис, бобы, соевый соус и приправы, медного котелка и иных мелочей. Совсем пропасть на Киоле было невозможно. Едва только личный терминал зафиксирует снижение жизненных параметров организма, его тут же обнаружат и эвакуируют, причем, как утверждала Этели, даже против его желания. Это был едва ли не единственный случай, когда желание деятельного разумного являлось вторичным по отношению к решению Симпаисы. Потому что если человек хотел уйти из жизни, он должен был сделать это наиболее легким и безболезненным способом, а не страдая от голода или медленно умирая от травмы лев оказался отличным, и сороку выудил две большие рыбины, чем-то напоминавшие морского карпа, но заметно крупнее, после чего развел костер, набрал в котелок воды и, повесив его над огнем, принялся чистить и потрошить рыбу на берегу. Он так увлекся этим занятием, что голос, прозвучавший с другой стороны ручья, застал его врасплох. — Так вот, кто, значит, облюбовал мой ручей? — Адмирал вздрогнул. Этот вопрос был задан совсем не так, как его задал бы Кеолец. В голосе были явственно выражена насмешка и даже вызов. Японец медленно поднял голову. На дальнем берегу ручья, опираясь на предмет, который он с натяжкой мог бы назвать острогой, стоял американец и глядел на него с кривой ухмылкой. «Я-то гадал, кто это тут костер развел». А это, оказывается, тут говоривший запнулся, будто сначала хотел произнести нечто более привычное, например, «желтожопая макака», но сделал-таки над собой усилие и сказал вот что. Епошка в гости пожаловал». Ямамото несколько мгновений вглядывался в глаза американца, а потом широко улыбнулся. «Привет! Я тоже рад тебя видеть!»